Глава 9. В книжной лавке на Самсоневском проспекте Огородов купил книжку Дмитрия Никифоровича Кайгородова «Черная семья». Она привлекла его своим загадочным названием, обещавшим интересное чтение о тайных людях из «Черной семьи». Вернувшись домой и попив чаю, он принялся за чтение. И велико же было его удивление, когда узнал, что автор взялся рассказать ему не о подвигах темных героев, а всего лишь о птицах с черным оперением из вечных спутниках пахаря, скворцах, галках, воронах и грачах. Семен и не подозревал, что о примелькавшихся деревенских птицах вороньего рода, не имеющих ни богатого оперения, ни сладкозвучных голосов, более того, подчас презираемых крестьянским людом, можно писать с таким глубоким, захватывающим интересом. Глубже всего в душу Огородова залегли выводы, сделанные Кайгородовым в конце книжки. Всякий предмет, живой или неживой природы, может стать учителем и наставником, если обрести дар разговаривать с ним. Надо уметь видеть, слышать и понимать природу. Научиться ведать природу значит приобщиться к ней, быть ей не чужим, а близким, своим, быть в состоянии сливаться с нею, чувствовать себя неразделенной частью ее и приобщаться ее великих животворных сил. В чем именно так сильно нуждается современный культурный человек? Ведать природу – Значит, уметь ее наблюдать, понимать, у нее учиться, а учение это даст пищу не только для ума, но и для души. Именно очень много дает для души, это надо помнить. Говоря о природе, я понимаю ее в самом широком смысле слова. Мир растений, мир животных, мир неорганический. Во всей их гармоничной целокупности, с облаками и звездным небом включительно, все это з а в е щ е н о нам и неразрывно навеки привязывает нас к родине. После пробегая мимо книжных магазинов, Огородов непременно заглядывал в них, спрашивал о книгах к о й г о р о д о в а и нашел его «Беседы о русском лесе», очерке из «Зеленого царства», где я прочитал биографию ученого и увидел в ней что-то чуточку похожее на свою судьбу. Дмитрий Никифорович Кайгородов тоже был артиллеристом и, работая на Охтинском пороховом заводе, зачислился в вольные слушатели земледельческого института, который окончил кандидатом сельского хозяйства и лесоводства. А позднее, после практики за границей, Стал профессором института. Мне, конечно, не до кандидатов, рассудил Огородов. Для этого надо родиться. Зато я из деревни, от самой земли матушки. И мне сам Бог велел осознать законы земли и пахаря. Нет, человек не может затеряться на множестве дорог, ежели он почуял свое предопределение. Услышал Божий призыв. хоть и тот же профессор Кайгородов. В артиллерию вывел его отец, а сам он постиг и сказал, что простая ворона — друг человека и полюбил ее больше пушек. Это и мой отроду указанный удел. Прослушав несколько воскресных лекций при Лесном институте, Огородов определился в с л у ш а т е л и земледельческих к у р с о в Так как работа его в мастерских начиналась в пять утра, то он успевал к началу вечерних лекций, но возвращался домой совсем поздно. Теперь ему приходилось спать меньше, чем в казарме, и он так похудел, что вся его армейская справа, которую он донашивал, хляпка обвисла на нем. У него выточились и без того крупные углы скул, округлились глаза – Но глядел он бодро и свежо, потому что в душе своей он переживал то радостное чувство обновления, которое пришло к нему внезапно и ослепило его земной ясностью, будто он впервые увидел Божий мир.